Между тем наступил вечер и стараниями трактирщика был приготовлен превосходный ужин. все сели за стул, но несмотря на отказ дон Кихота его посадили на почетное место. Он хотел, чтобы принц Мика миканин сел с ним рядом, потому что он находился под его покровительством. Ужин был веселый и за десертом рыцарь начал говорить следующими словами. Не поражены ли вы, милостивые государи, удивительным случаем, соединяющим в этом замке столько знаменитых особ? Не исчисляя в подробности достоинства каждого из вас, кто бы мог угадать в виде этого молодого человека, сидящего подле меня, что он великий властитель, лишенный престола, и что я — тот самый рыцарь, о котором слава разнеслась уже далеко?» Кому обязаны мы этими чудесами? Странствующему рыцарству, этому благородному занятию, который трудами и опасностями несказанно возвышается над всем прочим. Все гости хвалили эту речь, и ужин кончился так же благополучно, как и начался, то есть посреди общего веселья и удовольствия. Разговор продолжался еще несколько времени в этом же тоне. Каждый внутренно удивлялся красноречию рыцаря до тех пор, пока судья не напомнил, что наступила уже пора предаться успокоению, в особенности после тяжкого дня. Дон Кихот вызвался в продолжении остальной части ночи сторожить замок от злых волшебников или бездельников-гигантов, которые бы осмелились нарушить спокойствие его жителей. Предложение его было принято с благодарностью, и наш рыцарь, вооруженный с ног до головы и сидя верхом на росинанте, выехал из гостиницы для ночного объезда. Все спали, исключая служанки Мариторны, которая, зная нрав нашего героя, решилась подшутить над ним. Во всем доме не было другого окна в поле, кроме отверстий в стене, в которые бросали солому для конюшни. Она увидела оттуда Дон Кихота, сидевшего верхом на лошади, опершись на копье и поднимавшего по временам глаза к небу, как бы для того, чтобы испросить у него помощи и покровительство в случае несчастья. Мариторно кликнула его потихоньку, сделав ему знак рукою. Наш рыцарь тотчас обратил голову и увидел при свете луны отверстие на чердаке, который он не применил принять за окошко с железную решетку и тотчас же вообразил что тут заключена какая нибудь пленница просящая об освобождении при этой мысли он подвел Рассенанту под окно встал на седло и протянул руку в отверстие стараясь найти точку опоры чтобы влезть и проникнуть в мнимую темницу мориторно тотчас же схватил его руку проделая его кулак в веревочную петлю сделанную из ослиного повода санча потом не теряя времени затянула петлю и привязала веревку к воротному замку кончив это она убежала с чердака помирая со смеху